Глава шестая. Как говорил математик, когда делил на ноль, а вот и ничто. Стивен Кинг. Дзьюма Что-то не так было с этой башней. Она была здесь как будто чужая, искусственная. Подумав это слово, я фыркнул. Ну да, конечно же, она неестественная. Это же постройка. Ее создали человеческие руки. Вот только... Только не было никогда в этих краях таких построек. Она была не похожа ни на основательные приземистые финские строения, ни на творение рук моих соотечественников. Стены ее были сложены из идеально подогнанных друг к другу камней неправильной формы. Вроде бы на научном такой стиль называется полигональная кладка. Был у меня в жизни момент когда я залипал на форму всяких конспирологов и адептов альтернативной истории, так они как раз об этой самой полигональной кладке всегда писались придыханием. Мол, эти следы нам оставила более развитая и высокая цивилизация, потому что чисто технологически мы даже сейчас не очень чтобы можем такие идеальные стены. Всегда будут щели, в которые туристы обязательно забьют окурками и... Я провел пальцем по тонкой в ниточку границы между двумя камнями, выхватил нож и попытался засунуть между ними лезвие. «Ты чего?» — спросил топающий следом Эмиль. «А раньше эта башня тут стояла?» — спросил я. «Когда раньше?» — не понял Эмиль. «Ну, до появления 32-й. Я убрал нож обратно в ножны». «Понятия не имею», — равнодушно отозвался Эмиль. Изнутри башня чем-то была похожа на маяк. Лестница винтом поднималась вдоль стены, каждый метров пять прерываясь на площадку этажа. Каменным было все, никаких деревянных перекрытий. «А может, она как гриб выросла?» — спросил я. «Когда 32-я появилась?» «Вершинин, тебе голову занять нечем!» Не оборачивайся, — грознулась Лада. «Летяга, дай ему чемодан, пусть тащит». Эмиль с готовностью сгрузил на меня неудобный кубический кейс с будущим маяком. Площадка первого этажа башни была девственно пуста. Три узких окна бойницы и ровный каменный пол. Кажется, тонкие линии стыковки камней складывались в какой-то узор, но рассмотреть его Лада не позволила, и мы полезли по крутым ступеням выше, ко второму этажу потом к третьему. Странная штуковина. Что это вообще было? Маяк? Сторожевая башня? Замок эксцентричного финского феодала? Да ну! Не могу сказать, что я прямо знаток достопримечательностей Карелии, но если бы такая постройка существовала в нашем мире, то мои друзья стопудово бы мне про нее все уши прожужжали, и народная тропа сюда не зарастала бы ни летом, ни зимой. Вряд ли ее не заметили бы, очень уж здоровенная штука. Но я все-таки не в своем мире. Города Соловец в моей реальности тоже не существует». Лада остановилась и подняла руку. Над нами маячил серый квадрат выхода на вершину башни. «Может, сначала перископом?» — предложил Летяга. «А я что, по-твоему, собираюсь сделать?» — фыркнула Лада, срывая с пояса телескопический цилиндр. «Ах, вот это что! А я-то ломал голову!» «Что-то она не в духе. Тебе не кажется?» — прошептал я на ухо Эмилю, пока Лада возилась с телескопической трубкой перископа. «Ну, может, не стой ноги встала», — хмыкнул Литяга. «Она всегда злючка, но сегодня прямо нервная, фиговый знак». Лада выдвинула черную трубку перископа в люк наверх. Прильнула к глазку. Похоже, никакой электроники в этом приборе не было. Два зеркальца в трубке, как мы в детстве делали. Просто и надежно. «Чисто», — сказала она через пару минут вдумчивого вращения вокруг своей оси. Я втянул голову в плечи, морально подготовившись к порыву ледяного ветра. Но... Ничего подобного не случилось. Наверху было даже теплее, чем внутри башни. Странно так. Низкое свинцовое небо ни луча солнышка через облака не пробивается, а пригревает почти как летом. Я огляделся по сторонам. Вид потрясающий, конечно. Голая каменная площадка окружена каменными зубцами парапета. Прямо ладья из рыцарских шахмат суровый пейзаж с втыкающимися в небо острыми стрелами редких деревьев, серый камень скал, тускло-желтые листья и запутавшиеся в ветвях клочья тумана. Отсюда не было видно никаких неправильных мелочей. Казалось, будто мы просто забрались на высокую вышку в Карелии и глазеем вокруг. пасторальность нарушил спухший на северо-востоке бурый бугор медленно приобретающий форму гриба. «Чего ждем?» — раздраженно сказала Лада. «Инструкцию забыли». «Виноват!» — я браво щелкнул каблуками. «Есть выполнять инструкцию, товарищ начальник». Я поставил уже оттянувший мне руку чемодан примерно в центр площадки и опустился перед ним на корточки. «Так, нажать на пимпочку, откроется пульт». На пульте сначала надо долго сжать на зеленую клавишу «Дописка» и чтобы кнопочки засветились. Теперь код. 4, 8, 16, 17. Серьезно? Что-то знакомое есть в этом наборе цифр. 23, 42. Снова нажать на зеленую клавишу и отойти. Внутри чемодана что-то щелкнуло и зажужжало. Стенки раскинулись в стороны, обнажая сложное переплетение блестящих металлических и тусклых пластиковых деталей. Вверх выдвинулась высокая телескопическая мачта, на конце которой со щелчком распустилось что-то похожее на цветок, который тут же начал медленно вращаться. Само тело в это время продолжало меняться. Бывший чемодан выпускал из своего чрева металлические опоры, Менял очертания, разворачиваясь в изящную, но непонятно для чего предназначенную конструкцию. Это было даже красиво. Я смотрел, как паучьи лапы опор ввинчиваются в камень, как раскидываются во все стороны лепестки солнечных батарей, как мигают разными цветами огоньки на стройке. «Красиво», — сказал я. И даже Лада ничего в ответ не фыркнула. Первый час мы были чертовски бдительны. Пристегнули страховку, намертво зафиксировав веревки на зубцах башни, сторожко смотрели вокруг, разделив горизонт на три зоны ответственности. Мне достался юго-западный сектор. Деревню я заметил не сразу. Впрочем, будь это поселение и правда деревней, а то так... Несколько домиков, сгрудившихся вокруг циклопического нагромождения валунов, стекающего каменной рекой в небольшое озерцо в форме полумесяца. Я мысленно прикинул на карте. Ну да, похоже, это и есть то самое Хевозеро, про которое я сначала читал в информатории, а потом про него же мне говорил Роман. Прищурился, чтобы рассмотреть внимательнее. Ага, вот это про Галина на самом деле бывшая дорога, только заросла очень. А правее как будто развалины довольно большой постройки. Завод какой-то там стоял, что ли? Ну, в смысле, заводик. Да, этот хутор по расстоянию вроде очень близко от шлюза, примерно как эта башня, только пройти напрямик туда нельзя. Нужно будет огибать сначала вот тот гребень, а внизу это явно болото. Туда вообще хоть как-нибудь пройти можно? Я проследил, куда уходит прогалина бывшей дороги. Нет, не вариант. Хотя, вот если сейчас спуститься с башни, пройти редколесьем чуть южнее, потом перевалить через эту гриву, вроде не выглядит такой путь неприступным. Хе, ну да. У меня примерно четыре с чем-то часа. Сейчас я повернусь к своим коллегам и скажу. Кореша, «Мне тут надо сгонять кое-куда неподалеку. Вы тут поскучайте пару часиков, я метнусь в одно место». «Не вариант». «Слушайте, а вам имя Илзи Павловна Борг что-нибудь говорит?» — спросил я, когда мне надоело ломать голову над тем, как бы пробраться в 32 вторую, чтобы меня не спалили. «Как ты сказал, Борг?» — встрепенулся Эмиль. «Космонавт такой есть, вроде его даже Павел зовут». «Космонавт — это Пётр», — подала голос Лада. «Павел был первым директором института, умер уже». «А Илзе, его дочь, — уточнил я, — она работает у нас где-то». «Илзе. Хм, какое-то имя у нее, хохотнул Эмиль. «Не знаю никакой Илзе». «Он вместе с дочерью и умер», — сказала Лада. «История грустная очень». Дочку унаследовала от матери какую-то болезнь неизлечимую, не знаю, какую именно. А отец, чтобы помочь, устроил как-то, что ему пересадили ее ткани, и он тоже заболел. Девочка была еще несовершеннолетняя, и ее нельзя было вписать в добровольцы на испытание нового способа лечения. И отец, чтобы этот процесс ускорить, решил сам заболеть, чтобы его пролечили, утвердили терапию и спасли дочь. Лада помолчала. Я бросил на нее быстрый взгляд. Она стояла, опершись на зубец, и смотрела куда-то вдаль. Лысая голова закрыта капюшоном, плечи ссутулины. Будто она очень близко к сердцу эту историю принимает. «Но ничего не вышло», — продолжила она. «То есть сначала результат какой-то был». И директор даже воспрял духом и чуть было не подписал, что все эксперименты и тесты пройдены успешно. Но потом все стало хуже, и болезнь только активизировалась. А потом они с дочерью умерли. Сначала девочка у него на руках, а через пару дней и он сам. Вот так. «А давно это было?» — спросил я. «Давно», — отмахнулась Лада. «А других людей по фамилии Борг в нашем институте не работает?» — спросил я. «У нас в институте работает несколько тысяч человек», — усмехнулся Эмиль. «Может, и есть какие-нибудь Борки?» «Я вчера медиков-экспериментаторов видел. Они пирамиду строили», — сказал я. «Очень хотелось узнать, как Лада отреагирует на слово «вчера». «Это ты вместе с ними набрался до просячего визга?» Голос Лады снова стал холодным и извительным. «О, серьезно?» — оживился Эмиль. «А я думал, что Клим Вершинин у нас человек положительный и к алкоголю равнодушен. Ну-ка, ну-ка, что там за подробности дебоша? А то, может, пора уже карикатуры в стен рисовать». «Это у него, надо спрашивать», — фыркнула Лада. «Вчера его из Соловца привезла какая-то машина, чуть ли не «Волга». Но я не уверена, видела только задние стоп-сигналы. А потом эти добродетели уехали, выкинув это тело чуть ли не на дороге. Пришлось тащить его сначала до корпуса, потом до кровати. Как он сегодня голову от подушки сумел оторвать, вообще ума не приложу. «Я что, неприлично себя вел?» — спросил я. «Никак ты себя не вел», — зло выплюнула Лада. Двух слов связать не мог, бормотал какую-то бессвязицу. Да ладно тебе, с кем не бывает, миролюбиво проговорил я, но бросать наблюдательный пост, подходить к Лади и приобнимать за плечи не стал. Было очень похоже, что какое-то из событий вечера она все-таки скрывает. Или содержимое без связицы, или что-то из моего поведения. Хм, странно. Плюшка утверждает, что я вчера не покидал базу. А лада, что меня привезли в сивухой и в невменяемом состоянии. А на плюшке про отклонение в физическом состоянии ни слова ни знака, хотя это она тоже фиксирует. Я что, посмотрел трек за другой день? Или кто-то подменил трек? «И с кем же ты вчера так накосорезился?» — хохотнул Эмиль. «Выбрал же денечек аккурат перед миссией. Я вчера общался с девушкой, которая представилась Илзе Павловна Борг. — сказал я. Но не был уверен, что она мне не приснилась, поэтому и спросил, знаете ли вы ее. А девушка красивая, Эмиль бросил свой пост, подошел ко мне и похлопал по плечу. На любителя, я пожал плечами. Худая, треугольное лицо, большие глаза. Как, как ты сказал? Еще раз. Вдруг снова напрягся Эмиль. Илзи Павловна, что-то такое мелькает в памяти. «Не могу зацепить. Вроде я уже слышал это имя когда-то, но давно-давно, чуть ли не в детстве. Да книжка есть такая, для детей». Лада рассмеялась, но как будто через силу. «Про девочку, которая мечтала стать полярницей, но болела. и Ей все говорили, что ее никогда не возьмут в Арктику, а она...» «А, да, точно!» Эмиль хлопнул себя по лбу. Там учительницу так звали. Ильди Павловна Борг, уточнил я. Ага, радостно кивнул Эмиль. Ну, зашибись, я криво усмехнулся. То есть я вчера познакомился с вымышленным персонажем детской книжки. На некоторое время мы снова замолчали. Я мысленно складывал мозаику вчерашнего дня. Рассказ Лады отлично укладывался в то, что я помнил. Получается, что эта тощая ведьма заговорила мне зубы и как-то вырубила. А потом меня погрузили в машину и довезли до базы, предварительно облив самогоном. Уф, то есть мне все-таки не приснился вчерашний день. И разговор с Романом, и допрос, и вычислительный центр. Просто в какой-то момент я расслабился, а девушка этим воспользовалась. Как она там сказала, «Проект «Белая птица»?» До зуда в ладонях захотелось встретиться с Настей, рассказать ей все, истребовать подробности об этом самом эксперименте. «Вижу вереск», — тихо сказала Лада, и мы оба с Эмилием бросились на ее сторону башни. Я даже на время решил отложить свои размышления и жадно уставился в ту сторону, куда указала Лада. Девятка вереска в полном составе копошилась рядом с круглой ямой. Часть из них передавала по цепочке круглые валуны, а другая часть обкладывала ими края ямы. «Что это они такое делают?» — недоуменно пробормотала Эмиль. «Что еще за декоративно-прикладное творчество?» «Значит, такая инструкция», — отозвалась Лада и задумчиво почесала затылок. «А я ничего особенного не подумал. Слишком мало у меня был опыт миссии в 32-й, чтобы что-то показалось мне особенно странным. Тут все было странно. Наблюдать было легко. Красно-оранжевые комбинезоны выделялись на фоне тусклого пейзажа яркими пятнами, так что потерять их было просто невозможно. Обкладывание тем временем закончилось. И началось другое непонятное действие. Вереск выстроился цепочкой до ручья, и из руки в руки начали передавать ведра с водой. Воду лили в эту самую яму. «Да что за...» — начал было Эмиль, но замолк, открыв рот. После очередного вылитого внутрь ямы ведра воды землю как будто слегка тряхнула. Цепочка вереска моментально сломалась и рассыпалась по окрестным кустам и попряталась за валуны. Из-под земли показалась тупоносая серая башка и тут же скрылась обратно, обрушив внутрь пару валунов, из только что построенного ограждения. «Это же серый червяк!» — воскликнул Лада. «Зачем они его выманивают? Он же их сожрет!» Один из вересков метнул что-то в сторону ямы. Круглое и, судя по траектории полета, не очень тяжелая, будто клубок ниток. Серая голова снова высунулась, и сразу же в нее полетел второй снаряд, затем третий и четвертый. Длинное серое тело стремительно вырвалось наверх и метнулось в сторону. Голова боднула одну из красно-оранжевых фигур, неосторожно поднявшуюся из-за валуна, и того отбросила на несколько метров в кусты. Снова взвились в воздух легкие и на вид совершенно безопасные снаряды. Червяк попытался отступить, нырнув обратно в свою нору, но ему как будто что-то помешало. Он изогнулся кольцом, потом начал судорожно дергаться, свиваясь в петли, а вереск продолжал закидывать его клубками. «Ага, кажется, я понял. Это что-то вроде паутины. Нити намертво прицеплялись к коже твари, спутывая и мешая двигаться. Похоже, они его сейчас поймают». Я облокотился на зубец башни и подался вперед. «Эх, бинокль бы!» Все-таки они не у подножья башни свою охоту устроили. Общий план был из такого расстояния неплохо видно, но деталей фиг рассмотришь. Но тактика явно работала. Тварь билась в конвульсиях, запутываясь все сильнее. И в этих самых нитках, которые отсюда было не видно, просто понятно, что они есть. И в собственном длинном теле. Ребята из вереска выбрались из своих укрытий, Двое поспешили на помощь отброшенному в кусты товарищу. Остальные столпились вокруг дергающего узла, в котором уже нельзя было угадать, где голова, а где хвост. «Отлично сработано!» — Лада даже в ладоши хлопнула. «Неужели они теперь...» Похоже, Вереск собирался транспортировать это чудовище к выходу. Трое принялись деловито собирать что-то вроде волокуши. Остальные просто расслабленно стояли рядом с поверженным монстром и явно весело переговаривались. Голосов не слышно, зато видно, как они размахивают руками. «Нет, нет, нет!» — вдруг закричал Эмиль.